Глава тринадцатая И Левину вспомнилась недавняя сцена с Долли и ее детьми. Дети, оставшись одни, стали жарить малину на свечах и лить молоко фонтаном в рот. Мать, застав их на деле, при Левине стала внушать им, какого труда стоит большим то, что они разрушают, и то, что труд этот делается для них». что если они будут бить чашки, то им не из чего будет пить чай, а если будут разливать молоко, то им нечего будет есть, и они умрут с голода». И Левина поразило то спокойное, унылое недоверие, с которым дети слушали эти слова матери. Они только были огорчены тем, что прекращена их занимательная игра — и не верили ни слову из того, что говорила мать. Они не могли верить, потому что не могли себе представить всего объема того, чем они пользуются, и потому не могли представить себе, что то, что они разрушают, есть то самое, чем они живут. «Это все само собой», — думали они, — «и интересного и важного в этом ничего нет, потому что это всегда было и будет». И всегда одно и то же. Об этом нам думать нечего, это готово. А нам хочется выдумать что-нибудь свое и новенькое. Вот мы выдумали в чашку положить малину и жарить ее на свечке, а молоко лить фонтаном прямо в рот друг другу. Это весело и ново, и ничего не хуже, чем пить из чашек. «Разве не то же самое делаем мы?» «Делал я». «Разумом, отыскивая значение сил природы и смысл жизни человека», — продолжал он думать, — «и разве не то же делают все теории философские, путем мысли, странным, несвойственным человеку, приводя его к знанию того, что он давно знает и так верно знает, что без того и жить бы не мог?» Разве? Не видно ясно в развитии теории каждого философа, что он вперед знает так же несомненно, как и мужик Федор, и ничуть не яснее его главный смысл жизни, и только сомнительным умственным путем хочет вернуться к тому, что всем известно. «Ну-ка, пустить одних детей, чтобы они сами приобрели, сделали посуду, подоили молоко и так далее». Стали бы они шалить, они бы с голоду померли. Ну-ка, пустите нас с нашими страстями, мыслями, без понятия о едином Боге и дворце или без понятия того, что есть добро, без объяснения зла нравственного. Ну-ка, без этих понятий постройте что-нибудь. Мы только разрушаем, потому что мы духовно Сыты именно дети. Откуда у меня радостные, общее с мужиком знание, которое одно дает мне спокойствие души? Откуда взял я это? Я, воспитанный в понятии Бога, христианином, наполнив всю свою жизнь теми духовными благами, которые дало мне христианство. преисполненный весь и живущий этими благами. Я, как дети, не понимая их, разрушаю, то есть хочу разрушить то, чем я живу. А как только наступает важная минута жизни, как дети, когда им холодно и голодно, я иду к нему. И еще менее, чем дети, которых мать бронит за их детские шалости, я чувствую, что мои детские попытки жира беситься — не зачитываются мне. Да, то, что я знаю, я знаю не разумом, а это дано мне, открыто мне, и я знаю это сердцем, верою в то главное, что исповедует церковь. Церковь? Церковь, — повторил Левин, перелег на другую сторону и, облокотившись на руку, стал глядеть вдаль на сходившие с той стороны к реке стадо. «Но могу ли я верить во все, что исповедует церковь?» — думал он, испытывая себя и придумывая все то, что могло разрушить его теперешнее спокойствие. Он нарочно стал вспоминать Те учения церкви, которые более всего всегда казались ему странными и соблазняли его. Творение? А я чем же объяснял существование? Существованием? Ничем. Дьявол и грех, а чем я объясню зло? Искупитель? Но я ничего. «Ничего не знаю и не могу знать, как только то, что мне сказано вместе со всеми». И ему теперь казалось, что не было ни одного из верований церкви, которое бы нарушило главное — веру в Бога, в добро как единственное назначение человека. Под каждое верование церкви могло быть подставлено верование в служение правде вместо нужд. и каждое не только не нарушало этого, но было необходимо для того, чтобы совершалось то главное, постоянно проявляющееся на земле чудо, состоящее в том, чтобы возможно было каждому, вместе с миллионами разнообразнейших людей, мудрецов и юродивых, детей и стариков, со всеми с мужиком, с Львовым, с Кити, с нищими и царями, понимать, несомненно, одно и то же и слагать ту жизнь души, для которой одной стоит жить и которую одну мы ценим.